«Жалкий еврей!» — взвизгнула женщина. Керн рассмеялся. «Этого еще не хватало!» Бледный мужчина подошел к своей невмеру разбушевавшейся жене и, шепчая что-то в лицо, оттеснил ее. «Он наверняка пойдет обратно!» — всхлипывала она. «Я это точно знаю! Пойдет обратно и переберется через границу! Он должен вывести и нас! Это его долг!» Мужчина медленно увел жену по направлению к лесу. Керн...